и отдала ей фотографию, сделанную в сквере. Алла заквахтала над снимком с неумеренным энтузиазмом. Поколдовав со сканером, она ввела фотографию в компьютер и объяснила. «А в нашей базе данных каждая клиентка обозначается каким-нибудь девизом. Обычно это название цветка. Пусть в вашем случае это будет, ну, допустим, мимоза. Сейчас мы пошлем по электронной почте вашу фотографию нашим клиентам в Европе». И я не сомневаюсь, что такая замечательная фотография произведет на них впечатление. Приходите к нам послезавтра. Оленька, запомните, что ваш девиз — «Мимоза». Я уверена, что уже послезавтра смогу вас порадовать. «Неужели так быстро?» — вполне естественно удивилась Рита. «Видите ли, в чем дело, милая Оля? У нас полная компьютеризация. Ваше фото мы рассылаем не просто клиентам, а людям, которым вы потенциально подходите». Когда мы формировали базу данных, то учитывали пожелания клиентов. Компьютер проведет сравнительный анализ и выберет только тех, к кому вы подходите. А потом уж вы будете смотреть его фотографию и, если понравится, познакомитесь ближе». Алла тараторила, не переставая. Рита слушала ее напряженно внимательно, не забывая сохранять глуповатое выражение лица. Пусть Алла думает, что очевидное доходит до Риты с трудом, тогда авось она ослабит контроль над собой и сболтнет что-нибудь лишнее. Рита не поверила ни слову рыжеволосой Аллы. Уж слишком заучено звучала ее тирада. Кроме того, она напомнила рассказы покойной Татьяны про Катю. — Последняя проверка, — сказала себе Рита. — Простите, пожалуйста, — перебила она разливавшуюся с соловьем Аллу. — А сколько это будет стоить? — Алла споткнулась на полусловие и замолчала. «Я спросила, сколько это будет стоить?» — повторила Рита гораздо строже. «Что это?» — теперь Алла говорила сугубо деловым тоном. «Вот это все!» — Рита обвела рукой офис. «Подбор подходящего кандидата, знакомства сколько вы берете?» Она набычилась и даже крепко прижала к груди старенькую Маринкину сумочку. «Хм...» «Видите ли, в чем дело, организация у нас, скажем так, не совсем коммерческая. Кое-какие деньги мы получаем от боготворительных детских фондов, а знакомства исключительно за счет клиентов-французов. Сами понимаете, как же иначе?» Алла заговорила более напористо. «Мы подбираем людей, прямо скажем, достаточно обеспеченных. Так пусть они и оплачивают расходы на знакомство с будущей невестой. Пусть». — радостно согласилась Рита. — Очень правильное решение. — И вот как раз поэтому я должна вас предупредить, — Алла понизила голос. — Не нужно рассказывать про наше агентство знакомым и подружкам. Понимаете, резерв хороших женихов все же ограничен. Ну, вам-то мы подберем, я в этом не сомневаюсь, но конкуренция. Знаете, ведь как может случиться, приведет женщина подругу знакомиться с женихом, а он, жених-то кто и подруге и переметнется алла весело засмеялась рита не поддержала ее веселье она злобно огляделась по сторонам чтобы алла поняла что никаким подругам не удастся от риы узнать адрес агентства пусть даже они будут пытать ее каным железом алла окинула ее цепким взглядом и успокоилась еще бы в разговоре она ловко обогнула опасный риф у недалекой клиентки не возникло никаких подозрений относительно агентства. Теперь она сама будет соблюдать строжайшую конспирацию, чтобы подруги не пронюхали. Рита горячо благодаря рыжую ведьму одновременно внимательно оглядывала обстановку. Комната, где они находились, была обставлена скромной, но достаточно дорогой офисной мебелью. На столе у Аллы стоял вполне приличный пентиум с первоклассными и периферийными устройствами, уже упоминающимся сканером, лазерным принтером. Здесь же стоял истребитель бумаги.